Глава вторая, 26 декабря. «Маша, тебя там Пал Михайлович зовет, сообщила мне Ксюша. «Зачем?» «Не «зачем», а «уже бегу». Небось, сам расскажет, что ему от тебя нужно». Я оторвалась от компьютера, поморгала уставшими глазами, размяла шею и потопала к начальнику. Его кабинет напоминал новогоднюю ярмарку. Игрушки, мишура, гирлянды. Тулуп Деда Мороза, вместительный красный мешок, чем-то набитый под завязку. А еще костюм Снегурочки. Миленькая голубая шубка, белые сапожки и кокошник, украшенный мелким бисером. Кокошник? Ну надо же. Я бы предпочла шапочку. Простую голубенькую шапочку с белой опушкой. Но меня не спросили. Значит, придется носить кокошник. Теперь понятно, зачем я здесь. Мы будем готовиться к празднику. Я займусь этим с гораздо большим удовольствием, чем своей непосредственной работой, скучной и утомительной». «Ну как тебе шубка?» — спросил Павел Михайлович. «По-моему, то, что надо. Красивая, легкая, мягкая». Он расхваливал товар, как купец на базаре, как будто я ее покупаю. «Можно примерить?» «Конечно, для этого я тебя и позвал. Ну и чтобы порепетировать немного». Я надела голубую шубку, сунула ноги в сапожки, примерила кокошник, посмотрела в зеркало. Ну ничего так, надо заплести две косы и буду настоящей снегурочкой из сказки. Пал Михайлович вручил мне целую стопку распечатанных страниц и сообщил, что это все конкурсы, в которых мне надо разобраться. «Сколько их тут?» — опешила я. «Точно не знаю, но много. Я опытный Дед Мороз, не первый год детишек, поздравляю». «Мне надо их наизусть выучить?» «Да нет, конечно. Просто посмотри, выбери, какие нравятся. А перед каждым поздравлением можно в шпаргалку заглядывать». «Ну, тогда ладно. А то я испугалась. Это как экзамены сдавать». «Главное в нашем деле что?» — спросил пал Михайлович. И сам себе ответил. «Хорошее настроение. Особенно у Снегурочки». «Почему особенно у Снегурочки?» «Она на празднике главная. Дед Мороз что?» Зашел в конце, стишки послушал, подарки подарил, а Снегурочка должна создать праздничную атмосферу. Справишься? Я постараюсь. А ты сама-то любишь Новый год? Кто же его не любит? воскликнула я. Самый главный семейный праздник. Это точно. Пал Михайлович немного погрустнел. Семейный, теплый, радостный. Помню, мой сынишка в пять лет мечтал, чтобы к нему пришел Дед Мороз пожарный. Пожарный? — расхохоталась я. Он тогда был помешан на пожарных, сам хотел им стать и утверждал, что Дед Мороз — самый главный пожарный, потому что может заморозить огонь. — Ну и что? Пришел к нему пожарный Дед Мороз? — поинтересовалась я. — Милый у нашего начальника сынок. Такая буйная фантазия. Дед Мороз был обычный, но мы с женой его убедили, что он тушит пожары. Когда дедушка достал из мешка огромную пожарную машину, последние сомнения исчезли. Мы порепетировали с Павлом Михайловичем, потом немного поболтали, обсудили стихи, которые я буду читать, песни, которые будем петь с детьми. Я с удовольствием порылась в подарках, приготовленных для ребятни. Снегурочкой быть так классно! И почему я раньше никогда этим не занималась? Когда я уходила, прихватив костюм, пачку листов и по настоянию Павла Михайловича сладкий подарок, он произнес последнее напутствие. Не забудь, все зависит от тебя. Это снегурочки творят чудеса. Деда Морозы лишь на подхвате. Вечером я снова заглянула в Тикитаку и снова встретилась с Тамарой. Она не всегда торчит в кофейне, и когда ее нет, там как-то пусто. Но сегодня было очень весело. Я рассказывала ей, как мы с Пал Михайловичем репетировали конкурсы и песни. Он знает, наверное, тысячу веселых конкурсов. Можно подумать, он не начальник крупной компании, а аниматор или воспитатель детского сада. Интересно было бы посмотреть на него в костюме Деда Мороза, произнесла Тамара. Все же серьезный, солидный человек, добавила она. Да где там серьезный? Он весь день смешил меня так, что у меня живот разболелся. А главное, он освободил меня от половины отчетов, а вместо этого я буду учить стишки и репетировать шутки прибаутки повезло тебе еще как а потом я рассказала Тамаре свой тайный план в моем подъезде живет одинокая мамочка Марина с тремя детьми я с ними познакомилась как только приехала она всегда улыбается во что-то играет с детишками и все они выглядят довольными и ухоженными но я не могла не заметить что она все время одна папы у них нет и нетрудно догадаться что несмотря на весь позитив ей приходится нелегко Недавно мы вместе ехали в лифте. Она что-то сосредоточенно подсчитывала в телефоне. И я туда случайно заглянула и увидела программу по учету расходов. Она считает каждую копейку. А потом Марина призналась, что подарки детям на Новый год будут совсем скромными. Я еще тогда решила порадовать веселую троицу хорошими подарками. А теперь я смогу сделать это в костюме Снегурочки. И Дед Мороз тоже наверняка согласится мне помочь. Отличный план. — похвалила меня Тамара. — Сладости за мной. — Да я не поэтому, — рассказала. — Смутилась я. — Я знаю, что не поэтому, но я тоже хочу творить чудеса. Хотя мне и не достался костюм Снегурочки.